А ну, қай хабарды май ақал. Хага план май, всегда по моим любимым месяцам. Это месяц туманев, когда люди начинают любить все странное и страшное. В наш городок не было исключения. А уж вот я тогда был еще ребенком. Мы с друзьями готовились к лучшему вечеру в году. Но тот фильм был особен. Но он навсегда изменил нас всех. Музыка Джейн Джордан в да, Это электросамокат. Кто угодно может кататься. Электросамокат? Да, ведь там их куча. Там ещё несколько. Кто угодно может взять на прокат и прокатиться. И оставить, где захочет для кого-то другого. Ну, откуда они все появились? А этого никто не знает Можно прокатиться? Да, они в воскресенье палятся. Так, тут можно код отсканировать сейчас. То да. да, скачивайте приложение и А, блин, кредит требуется. Твои мамашли ли моей? Давай твоих. 3715 523. А, Америка Накспресс. Да, тебе виза нужна. Так, да 8292 4387 7766507. Срок до декабрь 23-го. Вот, 9-2-1. Сработало! Вы... Ну чё так? Вы... но прикольно. Блин! Пацаны! Блин! Чё? Надо на них за конфетами на Хэллоуин гонять! Уточнять. Да, больше территории охватим. Берём концерты. Больше, чем вообще все Быстро качаем приложение. Это будет самый крутой хэллоуин. Телефон он бедный. Oh. Ой. Well, Ничего, может что-нибудь придумаем. Out, как всегда. Да!